женщине, которая решилась пожертвовать одним ребенком, дабы сохранить жизнь другому. 29 го дня 6-й луны 12-го года эры Эйроку войска противников, которые сошлись на битву у реки Анегава в провинции Оми, решили сделать передышку и заключили перемирие. Сноска. Эра эроку соответствует 1570 году по европейскому календарю. Битва у реки Анегава, битва, в которой объединенные войска Оды, Набунаги и Токугавы и Ясу разгромили коалиционные силы феодальных домов Асакура и адзаи И вот на закате дня возле одного из биваков показалась тень какого-то человека, пытавшегося незаметно выскользнуть из лагеря. Дозорный Макута Танго в главной ставке заметил его и приказал догнать. Несколько воинов бросились на перерез беглецу по полю, заросшему бамбуком. Когда расстояние между преследователями и их жертвой сократилось — они распознали в беглеце женщину, рослую и крепкую, с мечом на поясе. К груди она прижимала младенца, а рядом с ней бежал мальчик лет семи, которого она держала за руку. Чувствуя, что погоня уже близка, женщина бросила малютку на землю, мальчика же посадила за спину и так пробежала еще около двух Те. Кто-то из воинов поневоле остановился и, пожалев плачущего младенца, взял его на руки. Это была прелестная девочка. Когда преследователи настигли беглянку, она ссадила ребенка под деревом, выхватила из ножен меч и принялась защищаться, не уступая в храбрости мужчине, но силы были явно неравны. Один из преследователей, бывалый воин, отдал приказ «Взять ее живой!» В конце концов им это удалось, хотя каждый из них получил легкое ранение. По всему видно было, что женщиной движут какие-то особые побуждения, поэтому воины обошлись с ней учтиво и отвели вставку к своему начальнику. Выслушав их доклад, Танго обратился к ней. «Рассказывайте, с чьими детьми вы пытались скрыться?» «О горе!» — только и произнесла в ответ женщина и, опустив голову, заплакала. Без сомнения ей было, что скрывать уж детели это вражеского полководца подумал танго тем временем мальчуган подбежал к матери и схватив ее за рукав захныкал хочу к тяте услышав слово тятя танго тотчас догадался что перед ним сын крестьянина итак чья вы жена спросил танго сердце мое не чуждо сострадание И я готов сохранить вам жизнь, но сперва объясните, почему вы так странно поступили с детьми. Оба наверняка вам дороги, однако грудного младенца вы бросили, а взрослого мальчика пожалели и взяли с собой. Должно быть, вы поступили так неспроста, рассудив, что в будущем сын станет вам помощником и опорой, или я ошибаюсь. Тут женщина подняла голову и рассказала обо всем без утайки: Я жена человека по имени Такэхаси. Дзинкуро. Когда-то он был самураем и получал от своего господина небольшое жалование. Однако судьба сложилась так, что он стал Ронином, поселился в этой деревне и занялся крестьянским трудом. Сменив боевого коня на быка, а копье на мотыгу, сделался он простым землепашцем. Но потом началась война, и всех мужчин в здешних краях согнали воевать. Прошлой ночью муж сказал мне, Чует мое сердце, что нынешнего сражения мы не выиграем, и живым я домой не вернусь. А вслед за мной погибнешь и ты вместе с нашими чадами. Пока не поздно, беги отсюда. Ты должна сберечь и вырастить детей, чтобы было кому продолжить мой род». Я не хотела с ним расставаться, но он настаивал, и мне пришлось уступить. «Однако спастись нам не удалось, меня схватили ваши люди». А дети эти мне не родные За долгую жизнь своих деток мы с мужем не нажили и взяли на воспитание чужих. Мальчик приходится племянником мужу, девочка же племянницей мне. Сбереги я девочку, пошла бы молва, что я породела о собственной родне в ущерб мужниной, и мне было бы горько это слышать. Тронутый признанием женщины, столь высоко долг, Танго велел своему подчиненному скрытно окольным путем вывести ее из лагеря, так она и ее дети были спасены.